Так бывает с Гонсом, достигшим наконец своей цели и вручившим господину своему долгожданную весть. Бешеный азарт скачки сменяется усталостью и равнодушием. Воины судовой рати, остыв после схваток с вагульскими и остяцкими князьями и оглядевшись, будто изумились громадностью пройденного пути, и осознали, что обратный путь будет ни как не короч, что ни молитву Не воинской доблесть не способна сократить судовые вёрсты, на каждую из которых придётся потратить так много полновесных веселых взмахов, что даже всезнающие государи вод дикие не сумели бы установить им счёт. Много тревожного начал замечать солтык, приглядываясь к своим людям. Гребцы ворочали вёслами медленно и натужно, будто вёсла вдруг стали тяжелее, реже слышались шутки и смех. Утром десятникам приходилось подолгу свистеть в свои рожки, прежде чем люди собирались к ушку им, зябко кутаясь в кафтаны и остяцкие халаты на меху. Недобро ворчали, зло пререкались из-за пустяков. Выслушивая наставления воевод, хмуро отводили глаза, и в их привычном послушании проглядывало какое-то скрытое сопротивление. Неблагополучно стало в войске. Как и опасался Салтык, душевные шатани... Вскоре обернулись телесными немощами. На ушку их появились больные. А в Алакжане помирать начали, сжигаемые неизвестной быстро текущей болезнью. Салтык велел позвать Вологодского воеводу, Осипа, ошуметкого к себе на насад. Осип явился незамедлительно, будто заранее знал, что потребуется большому воеводе. Сбросив на руки личико мокрый плащ, присел на лавку, вытянув ноги. В сапог воевода потекла она чистой, полмутная вода. Протянул зазябшие руки к огню, весело трещавшему в очаге из плоских камней. Салтык любил тепло. Очаг в коморке большого воевода на корме насада редко остывал. Уютно было у Салтыка, сухо. По стенам ковры развешаны, а на полу возле кресла медвежья шкура. Очень нравилось здесь Осипу. Но сейчас он понимал, не для веселого разговора зван. Смотрел на стражон. А Салтык принимал Вологодского воеводу по-домашнему. В исподней полотняной рубахе, в полотняных же узких портах, босые ступни погрузил в густую медвежью шерсть, саблю воеводскую отложил в сторону. Приветливо поздоровался, но Осип легкого разговора не принял. Сидел хмурый, видимо, не ждал для себя ничего хорошего из этой беседы. «Конечно». обвиноватить твоего дуосипа легче лёгкого размышлял солтык недале и как вчера похоронили ещё троих вологдан а на других уж ку их померших нет не оспа ли вина вот та тяжесть какой пригнут твоего жалкий какойт надо мне добивать и солтык начал издырка духовные отцы на твоих уж ку их бывали как же Чуть не каждый день молебный о здравии и воинству христианского служит, понимающе усмехнулся Осип. Салдык нахмурился, резко поднялся, зашагал по каморке. Глянет на Вологодского уиводу и отвернётся. Глянет и отвернётся. И раньше Осип простым не отличался, но не казался маленьким, здоровен да был, погровалиц, плечи широкие, руки длинные, мосластый, крепкий мужик. Он и не усох, будто щеки ввалились, а в глазах тоска. И сдержал Салтык, готовый вырваться резкие слова, вернулся к своему креслу. Поерзал, устраиваясь поудобнее. Осип терпеливо ждал, что скажет большой воевода. «Помирают в Алакжане-то», — негромко начал Салтык. «Может, нужду в чем испытывают? Припасами оскудели». Лиственную с малони жуют, как я велел. Перетрудились на вёслах горши прочих, говорил егода, жалуясь. Осип только руками развёл: "Да что жаловаться, Иван Ванч? На немилость божью, что ли? Больше жалуют с ненжет". И загибая пальцы, принялся перечислять: "Князь сыи припасы привозить в изобилии, как обещано было". И свежие дичин на ушку их есть, и дикий лук, и кореньи разные. Вот, помирают людишки. Так в чем причина? Осип задумался, проговорил нерешительно, будто сомневаясь в истинности сказанного. Заскучали люди, как-то заскучали, но невеселыми стали, будто.